Глава 4. Запах пряностей. Виктория понемногу приобретала не только вид, но и дух города. Кабаки играли в этом не последнюю роль. В них не столько пили, сколько общались, назначали встречи, заключали договора и отмечали небольшие торжества, для каких атриум императрицы был слишком велик и помпезен. Не зевай ты, налей, не зевай ты, налей. Популярная в Кабаке на Чикотской улице присказка уже порядком достала нашего корчмаря. Но он, виду, не подавал. Улыбался, наливал, отправлял молодого сынишку с полными чарками хлебного вина или кружками хереса к столикам, а сам тщательно записывал всё выпитое в книгу. Здесь мы и встретились вчетвером для важного разговора. Конечно, уж мы-то могли выбрать для встречи любое здание города, но Тропинин не желал вести толпу в дом с грудным младенцем, а в моем особняке Яшка почувствовал бы себя скованно. Мы последовательно забраковали училище, здание компании, даже клуб капитанов при портовой конторе, и выбрали привычную для горожан территорию. Четвертым к нашей компании присоединился Сафрон Нырков, которому было все равно, где встречаться. Можешь закрыть на время, спросил я Теналея. Формально кабак принадлежал компании, а значит, мне, но я никогда не вмешивался в управление. Теналей пожал плечами и двинулся к выходу. Днём посетители долго не засиживались, пропустив в черку другую, расходились по делам, а новых клиентов хозяин уже не впускал. Заведение опустело так же быстро, как наши кружки с хересом. Вообще-то стоило бы завести отдельные кабинеты для таких дел. Я достал карты и разложил на столе. Общую, составленную по памяти, и несколько более подробных. Эти последние удалось прикупить в гравёрной мастерской на Флит-стрит. Одна описывала Бенгальский берег, другая окрестности кантона Макао. Правда, кантонская река значилась на ней Тигресом, видимо, как наследие каких-нибудь древних португальцев. Но карта всё равно оказалась точнее тех, по которым шёл в первом плавании Яшка. Он даже нашёл тот островок, где отстаивались его шхуны. Вот он. Вингбо. Хороший остров, одобрил Лёшка. Ситуация прекрасен, как говорится. Затем он изложил идею похода, описал возможные выгоды, но и предупредил об опасностях. Проследив за пальцем Тропинина, упёршимся в дельту Ганга, Яшка спокойно заявил: Пойду, если прибавишь хода моим шхунам, Он посмотрел на товарища, сафронки внул, соглашаясь. "Зачем?" спросил Лёшка. "Мы шли через океан 4 месяца", пояснил Яшка. "Это слишком долго". "Лады, увеличим площадь парусов вдвое", заявил Тропинин. "Я мог быть спокоен. Два авантюриста нашли друг друга". Несколько дней и ночей Тропинин со своими конструкторами и Яшка с сафроном Нырковым просидели в заперти, разрабатывая мероприятия по модернизации шхун. Чертили, спорили, считали, обменивались идеями. Затем шхуны перегнали в залив Эскимальт и принялись перестраивать. В результате Кирилл и Фёдор превратились в гоночные яхты. Их оснастку переделали в гафельную, но предусмотрели в случае необходимости установку большого прямого паруса на фок-мачте. Сами мачты заменили на более прочные, но укорачивать не стали. К их верхней части крепили гал в топселе. Основные паруса опустили почти к самой палубе, из-за чего пришлось сделать казенку ниже, притопив ее в корпусе. Гик на грот мачте удлинили и вынесли на добрую сожень за корму. Теперь грот стал значительно большим по площади, нежели фок. С другой стороны, удлинили бушприт, что позволило добавить к вооружению лишний клевер. Корпус ниже ватерлинии обшили листовой медью, потратив почти все запасы судостроительного завода, и в довершение всего тропинин покрыл их экспериментальным лаком, созданным из живицы местных хвойных пород. 4,6-фунтовые пушки убрали в трюм на самое дно, устроив шахту и хитрый подъёмник, позволяющий быстро их поднимать без риска, что сорвавшееся орудие пробьёт обшивку. 4 виртлюжные пушки сделали съёмными, их можно было быстро переставлять с одной позиции на другую. Во время похода их убирали в козёнку. Фальшборт заменили низеньким ограждением из единственного леера. Правда, для стрельбы из орудий пришлось изобретать особые крепления, которые одновременно выполняли роль стоек. Опущенные на самое дно трёма пушки и ядра, как и медная обшивка, не могли компенсировать увеличение парусности. Для улучшения остойчивости пришлось добавлять балласт. На него пошёл местный чугун, которому другого применения пока не нашлось. Наша первая доминка в устье Стольной давала выплавку столь ужасного качества, что кроме как на балласт такой чугун никуда не годился. На первых испытаниях яхты показали себя отлично. Правда, к их управлению требовалось приноровиться, а во время движения приходилось следить, чтобы не получить по затылку гиком и не свалиться за борт, споткнувшись о низкое ограждение. Зато, как утверждал Лёшка, при умеренном ветре шхуны легко давали пятнадцать узлов. Скорость возросла, однако коммерческий тоннаж уменьшился до четырёх тысяч пудов. «Звучит солидно, но для колониальной торговли маловато будет», — заметил я. «Это смотря чего грузить четыре тысячи пудов». «Ну и чего ты намерен грузить?» «Да что угодно!» — воскликнул Лёшка. «В Индии есть всё! От ладана до опиума!» «Две тысячи пудов чая или кофе, пряности или индига — это целое состояние!» «В этом-то и загвоздка, что в Индии все есть, — осторожно заметил я. Она самодостаточна, ни в чем не нуждается. Что ты повезешь на продажу? Вот главный вопрос тамошней колониальной торговли». Стратегия на первый взгляд проста: продай каждому индусу по отрезу ткани, и, учитывая их численность, ты загрузишь работой всю текстильную индустрию Европы. А обратно вывози хлопковое сырьё, пряности, табак, чай, красители. Вот только чтобы всучить ткани индусам, нужно разорить их собственное производство, а это требует политического вмешательства и кроме недовольства приводит к нищете, при которой твои ткани станут разбирать уже не так бойко. В замкнутый круг, со временем приведший к торговле опиумом, грабежам монастырей и прочим колонизаторским гадостям. «Покупать сырье, продавать изделия. Это мы проходили», — кивнул Лёшка. «Англия вывозит необработанным только то, что нельзя обработать». «А что, если я поступлю ровно наоборот? Сыграю, так сказать, от противного? Буду продавать предметы роскоши всяким набобам, чиновникам и искупать продукцию у бедных бенгальцев». Таким образом, деньги, вытащенные поборами из карманов простых людей, вернутся к ним, а мы останемся с прибылью. Знать получить драгоценности, народ деньги, мы комиссионные, и все будут довольны. Драгоценностей там свои хватает, припомнил я. Сокровища Агры, наследник из Калькутты, не счесть алмазов в каменных пещерах. Ту камни, а миха, ухмыльнулся Лёшка. Сейчас они получают русские меха через Китай или того хуже через Лондон, а значит, платят в тридорога. Мы же скинем пару рупий и все дела. Но это так, коммерческого была в здравом рассудке. Если уж играть в справедливость, то в чём нуждаются люди, чтобы купить товар? В деньгах. Вот и нужно вести туда деньги. Ну, пушнины, конечно, для пробы, ещё чего-нибудь, а больше рассчитывать на монету. Тогда нам принесут всё, что захочешь, и полюбят как братьев. Причём монету лучше вести английскую, другую британские власти наверняка понизит в курсе и прибыль перекачуют к ним. Осталось найти деревья, на которых растут шиллинги, пробурчал я. Вообще-то у меня есть небольшой запас, могуссудить. Идея не лишена смысла, только вот деньги, которые ты впрыснешь в туземную экономику, всё равно отожмут британцы, и потом идти с грузом в один конец не выгодно, нужен встречный товар. А в выгодах на время нужно забыть, провозгласил Лёшка. Это-то меня и беспокоит. Ты наступаешь на те же грабли, что и австрийцы. Геополитика, демонстрация флага, то всё, а в результате остаются в долгах и всё распродают по дешёвке. Нам всё равно придётся вести туда людей, оружие бы и припасы, пожал он плечами. Факторию следует укрепить, так что для товара места останется мало, а излишки оружия можно будет всегда толкнуть каким-нибудь повстанцам. Англичане тебя за это повесят, как смутьяна и контрабандиста. У тебя и так там птичьи права. Фактория расположена на территории пресловутых двадцати четырех наделов, которые они считают своими. А ты еще пушки намереваешься повстанцам толкать». «Значит, наделов останется двадцать три только и всего», — ухмыльнулся Тропинин. «Давно мечтал с ними схлестнуться». «Не надейся выиграть войну у британцев», — я постарался настроить товарища на серьезный лад. Они выставят против твоей куцы экспедиции целую армию. Кабы не опасность путешествия, я бы вообще посоветовал отправиться туда с голыми руками. Сражаться нужно на бумажном фронте. Твой козырь частная собственность. Когда мои агенты составляли купчую и прочие документы, я указал им сделать на этом акцент. Вы владеешь не только факторией, а недвижимостью, каждым домом, каждым сараем, каждым плетнём на этом куске земли, и что важно, самой землёй. Британцы глотку порвут за торговые привилегии, но частная собственность для них что-то вроде священной коровы. Глотку порвать могут, конечно, однако сперва начнут судебное разбирательство. Это позволит выиграть время, осмотреться, нащупать подходы. Подходы? Тропинин задумался. Я когда-то читал, будто в Индии много армян, среди купцов, среди чиновников и даже среди высших офицеров. Может, через них как-то попытаться. Греческие купцы я слышал есть даже в Калькутте. Кроским они сейчас должны быть расположены. Армянские наверняка тоже есть, но только это не те армяне, что говорят по-русски и в советском кино снимаются. Я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. С другой стороны, конечно, всё и пробовать надо. Почему бы и не через армян? Я оформил факторию в Банги-Базар на Тропинина, но упустил одну важную деталь, которая неожиданно всплыла во время подготовки к походу. Обладей документами на владение в Индии, сам Тропинин не имел никакого удостоверения личности. Конечно, я мог бы состряпать что-нибудь на коленке, вряд ли британское представительство в Бенгалии будет направлять запросы в Российскую империю. А если и направят, то пройдут годы, прежде чем где-то в недрах бюрократии соизволят ответить, что мол, паспорта на такое имя выданы не было. Обычно для ведения дел в иностранных портах хватало судовых документов, выписок об уплате пошлин, а люди как бы прилагались к кораблям и товарам. Разумеется, у шкипера имелся патент, а у купца паспорт, но на них мало кто смотрел, если не требовалось заключать договор. Однако ситуация в Бенгалии обещала быть сложной, и лучше было прикрыть все возможные дыры. Как говорится, чем больше бумаги, тем чище задница. Провернуть серьёзную операцию с подлинными документами я уже не успевал. Создание новой личности или заимствование чужой не составило бы труда с помощью копыта или кого-то вроде него. Однако и стропинино требовалось сделать человека со статусом, лучше всего купца первой гильдии, имеющего право на ведение иностранной торговли, а это означало объявление капитала, уплату гильдейских сборов, запись в городской посад, выправление различных справок. В целой ворох документов, настоящая полоса препятствий из инстанций, множество подводных камней, ловушек, возможностей потерпеть провал. Крутить такое, тем более в отсутствие самого Тропинина, было бы нелегко и во всяком случае потребовало бы много времени. Чтобы закрыть тему, я отправился в Нижнекамчатский остров. Тамошний приказщик давно был у меня в кармане. Я проводил через него регистрацию некоторых новых кораблей, выплачивал пошлины за промыслы, оформлял всё, что требовало одобрения властей. Сделать из родственца непомнящего купца, приказная изба, разумеется, не имела власти, зато она выдавала казакам разрешение на торговлю с туземцами, промыслы на островах и дальних берегах. Этим я и воспользовался. Документ, однако, составил так расплывчато, что за туземцев можно было запросто выдать бенгальцев, а под понятие заморских земель подвезти самую Индию. Нет, ну а что? Чем она не дальний берег? Совершив должностной подлог и получив мзду, приказчик вдруг наморщил лоб. «Тропинин, говоришь?» Он полез в ящик с бумагами и рылся в нем довольно долго. «Как же это я... Вот здесь же лежала. Или нет?» Дело производства в Нижнекамцке было не на высоте. Класть под сукно документы не требовалось, они и запросто терялись сами. За исключением папки с особо важными делами, за которые приказчику могли снести голову, всё остальное хранилось грудой без какой-либо систематизации и копилось годами. Вот, обрадовался приказчик, выуживая большой пакет с имперским гербом и протягивая его мне. Пакет уже был распечатан, а значит, чёртов казнакрад знал содержимое. Я вытащил несколько листов плотной бумаги, заполненных размашистым почерком. Это оказались всего лишь копии, сделанные в Иркутской канцелярии. Бюрократический аппарат империй действовать неторопливо. Только теперь довелось узнать о реакции властей на давнюю заварушку в Калифорнии. Почта, которую мы отправляли после дела с испанцами, всё же дошла до адресатов. И вот теперь, несколько лет спустя, старая история получила неожиданное продолжение. Нас не обвинили в самоуправстве, развязывании войны с нейтральной державой, что уже выглядело победой. Нас даже не велели допросить с пристрастием, дабы выяснить подробности. На нас неожиданно обрушились милости. Окунев, Рытов и Кривов, как Зейманы, а Камков, как приказчик, были пожалованы золотыми медалями. Мещенин Тропенин удостоился монаршей благодарности, а мой племяж, как человек служевый, получил по особому зачайшему усмотрению личное дворянство. Так что с тебя, Иван Магарыч, довольно произнёс приказчик. Это было смешно. Я был не настоящим. Мой племянник был ещё более не настоящим. И вот теперь он, то есть я, получил дворянство, которое на фронтире не имело никакого значения. Хорошо, что ни в какую родословную книгу запись о личном статусе не вносили, не то могли бы возникнуть проблемы. А медали где? спохватился я. Даже в конверт заглянул, хотя, судя по весу, там и медной монетки не могло заваляться. А грамота на дворянство, чего обмывать-то будем? То вам всем в Иркутск надо топать, развёл рукой у приказчик. Лежит, дожидается, ежели не стащил кто. С меня, Магарыч, согласился я. Сформировав основной костяк экспедиции, Лёшка созвал военный совет в гостинице Императрица. В патио, так мы с лёгкой руки Хавьера стали называть атриум, витал запах пряностей. Источником его пока была не кухня, а воображение участников встречи. Лёшка постарался пробудить у всех жажду наживы. Он развесил на специальных подставках карты и схемы, объявил маршрут, цели похода и проблемы, с которыми предстоит столкнуться. Каждый солдат должен знать свой манёвр, считал он, а что лучше живого обсуждения позволит изучить все нюансы. Гавайские острова сами просились на роль первой станции, разделяя Тихий океан на две части. Тем более, что всё равно следовало спуститься к югу, чтобы поймать пассат. Дальше следовали моря Южного Китая и Голландской Индии, после чего оставалось обогнуть Индокитай. Где-то здесь требовалось сделать ещё одну остановку, так как Яшка настаивал на минимум трёх переходах. После драматического плавания в Китай он тщательно просчитывал варианты и, несмотря на возросшую скорость шхун, без дополнительной остановки идти не хотел. "Умнее всего будет сделать остановку в Макао или Кантоне", предложил я. "Там можно продать часть шкур и получить монету или чай для продажи в Индии. Половину экспедиции окупите, если не всю". Лучше бы не заходить в иностранные порты, высказал пожелание Лёшка. Ни в Макао, ни в Манилу, ни в Малакку, мало ли какие проблемы возникнут с властями. Да и вообще, экспедиция секретная, незачем предупреждать конкурентов. Ты всё равно пройдёшь мимо какого-нибудь из портов. Там всего два пролива, и оба контролируют голландцы. Пройти мимо совсем другое дело. Кто мы, откуда и куда идём, пусть себе гадают. Яшка предложил завернуть к знакомым пиратам. Эти уж точно не донесут. Мне они нравятся ещё меньше, чем англичане с голландцами, поморщился Лёшка. Зачем вводить в лишний соблазн симпатичных китайских парней кучей серебра и мехами? Вопрос с местом второй стоянки отложили до лучших времён. На тот случай, если шхуны потеряют друг друга, rendezvous можно было назначить на вингбо. Ну а если по чичае не пройдут весь океан борд-оборд, то там на месте и решат, где лучше остановиться. Следующая загвоздка вот в чём, перешёл Тропинин к основному вопросу. Наша цель Банки-Базар. Он стоит на реке Хугли, это рукав Ганга, но путь к цели преграждают владения британцев Форт-Вильям и большой город Калькутта. Чтобы предъявить права, следует сперва как-то оказаться в банке Базаря, иначе нас и слушать не станут. Просто погонят пинками обратно в море, а то и подтопят. Почему главное прорваться к городку. Это вроде игры в царя горы. Заберись наверх и пусть попробуют оттуда спихнуть. Народ оживился, сразу же набросал несколько тактических вариантов, каждый из которых страдал существенными изъянами. Молодой Лёшкин приказчик Храмцов, которого он собирался оставить в Индии на хозяйстве, предложил высадить десант в устье реки и пробираться до места суши. "Такую сушу ещё поискать", возразил я. "Тропики, болота заросли, змеи, тигры, маугли, а если рисовыми полями топать, то другая забота: увидят, загонят в какую-нибудь дыру, окружат и прихлопнут. Лично я с большей охотой пересёк бы пешком всю Сибирь, чем кусок южной Бенгалии". Но голова на кону ваши, и решать вам. Когда тайна на малых лодках не сдавался Храмцов. А куда мы денем шхуны? возмутился Яшка. Без прикрытия они станут лёгкой добычей. Укроим где-нибудь в прибрежных зарослях, а пушки и припасы на себе потащите. Яшка наотрез отказался оставаться на берегу и предложил прорываться на храпом самым коротким путём по хугле. Воспользуемся приливом. Он ведь поднимается до Калькутты. И даже выше, кивнул я. Этот вариант отверк Лёшка. Там у британцев крепость с пушками, куча кораблей на рейде, а индийцы вооружены получше других купцов, они только рады будут в стрельбе поупражняться. Проскочим тайно, предложил Яшка, под покровом ночи. "Как бы мы знали акваторию", форватер махнул рукой Лёшка. "А так сядем на мели или на скрытую батарею нарвёмся". Мы долго спорили, перебирая раз за разом уже прозвучавшие варианты и упирались в непреодолимые трудности. Пока вдруг Ныркова не осенила довольно странная и неожиданная идея. "Волоком", сказал он, рассматривая карты. "Тут в дельте много протоков. Мы поднимемся по соседнему рукаву и перетащим шхуны. В Сибири всю жизнь переносами пользовались". "Волоком", Тропинин замер, точно пёс почуявший след. «Старостепенные речки не охраняются, верно? Селенок у англичан не хватит все пути перекрыть. Но как протащить волоком шхуны?» «Не лодки, конечно», — признал Нырков. «Но попробовать можно». «Буйволов разве что местных нанять? Катки какие-нибудь соорудить?» — размышлял вслух Лёшка, присматриваясь к карте. «На карту можешь не смотреть. Эти протоки каждый год меняют русло, особенно после ураганов и сезона дождей». Вот же, воскликнул Лёшка. Сезон дождей. Я так и сказал, нахмурился я. Нет, я о том, что идти нам следует в сезон дождей, тогда волок вообще может и не понадобиться. Там такие разливы возникают, что и по рисовым полям можно будет пройти, разве что изредка на мелководье тянуть придётся. Он вновь подскочил к карте и принялся водить пальцем по водным путям. Поднимемся вверх по протоке вот здесь или здесь. Затем перейдём на хугли и спустимся до банки базара. В этом случае, даже встретив заслон британцев, наша флотилия будет идти вниз по течению, что увеличит шансы прорваться. Тем более, укрепления в верховьях наверняка не столь сильны, как в Калькутте, да и не ждут нас там. А как доберёмся до голанцев или до чан, с ними поговоримся. Ну а если уж не получится по половодью обойти, и спробуем другие варианты. Несмотря на безумие идеи, серьёзных возражений не последовало. На фронтире люди привычны корабли на себе таскать. Когда в Индии сезон дождей? спросил Яшка. Летом, вроде бы, сказал я. И в начале осени. Значит, к концу августа мы должны быть на месте, прикинул Тропинин. Чтобы с запасом. Тогда следует выходить где-то в начале мая, сказал Яшка. А пока время есть, сходим в Калифорнию, чтобы проверить команды и корабли в настоящем плавании. На том и порешили. Итак, Яшка с Сафроном пошли на шхунах в Калифорнию. Лёшка занялся подготовкой припасов и снаряжения. Во мне же, не иначе, как по причине обретения дворянства, пробудилась страсть к коллекционированию. Я отправился в Париж позировать для исторического полотна и ожидать смерти великого философа. А потом произошла историческая встреча с Куком.